Глава д е в я т а Андрей До пролива между Азовским и Черным морем мы добирались двое суток. К моему сожалению и радости моих попутчиков, никого из сильных монстров нам по дороге не попалось. Мелочь разная, конечно, встречалась, но о ней и вспоминать не стоило. Спокойное путешествие, естественно, привело к полному расслабону в Кальтиве. Эти двое окончательно спелись в своих шуточках в мою сторону. Мол, я весь такой напряженный и мрачный, хотя причин для подобного поведения нет. Мои же логические доводы о том, что данный регион опасен, каждый раз развивались о безмятежную реальность. Увы, но чего-то нам действительно везло всю дорогу. Такое ощущение, что монстры демонстративно решили нас не замечать. ну или внезапно мигрировали с нашего пути в другие места. Я-то понимал, что рано или поздно наша удача закончится, но как это объяснить двум беззаботным созданиям? И ладно, Эльнара, эльфийка не имела опыта, и ее можно понять, но Алексей, уж он-то должен понимать, что такое спокойствие обманчиво. Он же вроде как опытный игрок, так почему настолько расслабился? Впрочем, я знал ответ. Еще в деревне эльфов мне показалась странна его дикая страсть к постельным утехам. Нет, я всё понимал. Каждому мужику хочется море секса, но без перебора. А вот у Лёхи, похоже, снесло крышу от вседозволенности и доступности красавиц эльфийской расы. Я, конечно, не психолог, но что-то мне подсказывало, что раньше у парня с женским полом были проблемы, причём сильные. Уж не знаю почему, ибо, насколько я помнил, всем бабам нравится, когда парень играет на гитаре. Но всё походило на то, что проблемы всё-таки у Лёхи были. Как-то слишком близко к сердцу он воспринял расставание с эльфийками. Видимо, все эти обстоятельства и повлияли на его поведение, и затуманили разум мнимыми успехами. Он, видимо, решил, что стал бессмертным. Других причин для столь расслабленного поведения я не видел. Но не мог же он в самом деле поглупеть за такое короткое время. Или же я не прав? Хм. А ведь интересная теория сейчас проскочила у меня в голове. Что если психология тут ни при чем? Что если эльфийки каким-то образом повлияли на парня? Но каким? Я т виде отметался сразу, ибо тогда и я подвергся бы подобному влиянию. Магия разума? Тоже вряд ли. Я ведь кидал на него защиту от ментального воздействия, значит, подобный вариант, скорее всего, маловероятен. Конечно, существовала вероятность того, что на него повлияли во время секса, а после остался лишь побочный эффект. Но что-то я не заметил среди эльфов хоть кого-нибудь со знаниями в области магии разума. Это, конечно, не означало, что подобных магов среди эльфов нет. Но что тогда мешало этим магам повлиять на меня? Моя защита? Допустим. Какие еще оставались варианты? Только один. Собственно, само тело эльфиек. Если допустить, что оно само по себе выделяло некие химические вещества, которые при контакте с человеком влияли на него, возможно такое? Вполне. А главное, это поясняло, почему после рождения ребенка упоминания о посланниках из легенд исчезали. И более того, мне этот вариант казался самым верным. Магией разума могут обладать не все, а вот тела-то у всех одинаковые. Итак, что мы имеем? Всего за пять суток воздействия на Лёху в его психическом состоянии произошли заметные изменения. Каким образом? Ответ простой. За счет биологического влияния на его клетки. Конечно, у нас здесь виртуальная реальность, но она вроде как с претензией на полную копию самой реальности. А значит... И бактерии тут тоже, скорее всего, существовали. Но или система отображала воздействие микроорганизмов на нас. Это не особо важно. Важно, что если подобное влияние возможно, то и эффекты тоже. В конце концов, есть те же самые эндорфины, которые обладали способностью уменьшить боль, да и всякие там наркотики могли влиять на отношение к реальности. Здесь, скорее всего, подобный эффект. Осталось понять, каким именно образом он влиял на людей. Судя по поведению Лёхи и тону его разговоров с начальством, к о т о р у е я услышал, то получалось следующее. Человек становится более откровенным, точнее, правдивым. То, что раньше он не решался говорить, теперь произносил без проблем. Пропал сдерживающий стержень в в и д ь боязни, сопереживания и, скорее всего, ответственности. Очень похоже на отключение чувства страха. Об этом говорило и поведение Алексея в походе. Постоянные шутки, расслабленность, игра на гитаре и пофигизм в отношении монстров. Но главная опасность заключалась в самоуверенности. Очень подходило выражение «ему и море по колено». Теперь нужно подумать, а собственно, каким образом эти бактерии попали в Лёху. Самое простое – это поцелуй. Там обмена бактериями выше крыши. Но этот факт мне казался не очень логичным. Скорее всего, обмен происходил именно во время к о и т у с а с эльфийками. п о л н е возможно, что они во время пика наслаждения в ы д е л я л и жидкость, которая и влияла на партнера. Для эльфов она безвредна, а вот на людей имела последствия, причем плачевная. А если представить вариант того, что Леха пробыл бы в деревне месяц или три, да он вообще потерял бы берега, стал бы считать, что любой монстр умрет только от его взгляда. В итоге, нападение сильной твари, посланник самоуверенно бросается в бой без тени плана и сомнений, а может и вовсе с голыми руками. И закономерно погибает. Вроде как эльфу и ни при чем, но по факту игрок умирал. Мог ли я ошибаться? Скорее всего, нет. Алексей при первой нашей встрече не показался мне рубахой парнем. Наоборот, он был очень осторожным типом. Да и за моим диалогом с темным эльфом наблюдал под полной маскировкой. Да и потом я видел, как он двигался. К тому же у него 174 уровень, а до такого уровня идиоты не доживали. Более того... Вряд ли глава их клана и командир е о отряда оставили бы в составе игрока без мозгов и тени страха. А значит, мои выводы верны. И я без тени сомнений могу назвать себя гением. Не скромно? Ну и пофиг. Главное, что я смог понять, почему в истории эльфов есть пробелы с посланниками. Хорошо. Понять-то я понял. Но как с этим бороться? Да и подтвердить свои предположения тоже было бы неплохо. Правда, у меня есть Эльнара. Но она уже вроде как мой фамильяр, и ее организм, скорее всего, серьезно изменился после печати. К тому же она не могла причинить мне вред, как явного, так и скрытого. А значит, для эксперимента не годилась. т ф у ты! Какой эксперимент с Эльнарой? Я что, совсем уже поехал? Хотя нет, это просто ее шуточки с Лехой, меня достали. Два клоуна на выезде. Причем иногда они переходили все границы дозволенного. Так что же делать? Очищение не помогло. а Какие еще есть варианты? честно говоря, без понятия. Я, конечно, весь из себя умный и разумный, но знаний о биохимии человека у меня чуть больше, чем ноль. Так что будем надеяться на то, что эффект временный и скоро пройдет сам. Надеюсь до того, как мы встретим сильных монстров. А то все может закончиться весьма плачевно. Зато л е х и потом точно не захочется возвращаться назад, а остальные игроки будут предупреждены об этой опасности. Кстати, нужно будет взять артефакт связи у него и рассказать все Легиону. Мало ли, что с нами может случиться, а так хоть знания останутся. Мои размышления не мешали работе, суть которой сводилась к вырубке деревьев для плота, ну и очистке стволов от веток. Я долго размышлял, как лучше всего перебраться на другой берег, и в итоге пришел к выводу, что плот – это оптимальное решение. Посажу этих двух болтунов на пола в средства, а сам изображу моторчик. Силы и ловкости у меня более чем достаточно для подобного передвижения. Одно только меня беспокоило. Слишком все было тихо, монстров практически нет, причем не только на суше, но и в воде. Это странно, ибо эти места на карте до сих пор обозначены как опасные, то есть с тварями уровнем выше двухсотого. Ну и где тогда эти твари? И да, п л о т я создал практически сам, Эльнара вовсе не знала, что это такое, а л ё х а учитывая его слабые познания, являлся кем-то вроде «принеси-подай». Собственно, я и сам не особо хорошо разбирался в вопросе строительства плотов, Теоретически я знал, что нужны вроде как максимально сухие брёвна, но не сухостой. И даже помнил, как определить подходящее дерево. Нужно стукнуть по нему топором, и если звук будет звонким, значит для плота подходит. Собственно, так я и делал. Хорошо, хоть инструменты можно было спокойно купить на Ауке. Там и брёвна можно было приобрести, но тут уже вопил мой внутренний хомяк. Уж очень цены кусались за эти брёвна. Да и не факт, что они подойдут. Их-то для строительства зданий продавали, а не для п л а т а Кстати, странно. А почему бревна такие дорогие? И ответ был. Продавали не обычную древесину, которая нафиг никому не нужна, ну, кроме меня в данный момент, а редкую и очень прочную. То есть другие игроки даже не думали, что найдется такой дурак, что захочет обычные бревна купить. Мда. А жаль. Я бы купил, дабы не страдать ерундой. Но чего нет, того нет. — Да и не так, чтобы много времени я потратил на поиски нужной мне древесины. Больше времени ушло на то, чтобы все это связать в одно целое, да так, чтобы оно не расползлось по сторонам от малейшего чиха. Для этого я, вооружившись памятью и логикой, сначала выложил один ряд бревен, на него уложил поперек другой, а потом еще сверху положил третий слой, также поперек второму. Захотел после этого связать, но куда там? Бревна раскатывались. Да и вообще было жутко неудобно связывать всё это дело. п о ч а с а в репу и подумав под сопровождением ехидных комментариев, я понял, в чём ошибка. Плод нужно вязать в воде. И почему сразу не додумался? Вот теперь пригодились и Лёха, и Эльнара. Сложили брёвна на воду, потом поперёк расположили в два раза меньше, при этом тщательно перевязывая верёвкой всю эту конструкцию. Первого раза ничего не вышло. В принципе, со второго тоже, как и с третьего. Только после двадцатой попытки у нас получилось связать брёвна таким образом, чтобы они держались плотно друг другу. А дальше пошло мучение с крепежом третьего слоя. Ох, и намучились мы. Но зато, когда закончили, то радовались тоже все. Правда, пришлось разжечь костёр, дабы Эльнара согрелась. Мы её с л ю х и в воду не пускали, но она и сама умудрилась навернуться и промокнуть с ног до головы. Очищение с неё, конечно, воду убрало, но не согрело. Кстати, тоже вот странность. почему очищение работало и на нее тоже, да еще и так, что ее одежда снова стала сухой, только потому, что она фамильяр? Не знаю, как-то забыл проверить на других эльфах, да и система молчала на этот счет. «Я, конечно, все понимаю, но нафига мы такой здоровенный плод соорудили?» озадаченно произнес Леха, п о ч а с а в затылок. «Не то чтобы у меня сильные познания в мореходном деле, но тут и логики хватит», — улыбнувшись, ответил я, — глядя на результат наших мучений. Шесть на шесть, трехслойный. Да еще и бревна удачно подобраны, почти один в один. н у и держится на воде устойчиво и вроде как надежно. Превосходный результат, как для второй попытки в своей жизни. И, — вопросительно произнес Леха, оборвав мою паузу, — я молчал, любуюсь потом, что же поделать? Что и? Волны в море не маленькие, так что если не хочешь перенуться от малейшей волны, нужный плод создавать максимально устойчивый. «А зачем нам вот это вот торчащее бревно с краю?» Кнув в руль, спросил он. «А рулить ты как будешь?» «Так вроде ты же собирался нас толкать, или нет?» Недоуменно посмотрел на меня Лёха. «Собирался?» — согласно кивнул я. «И буду. Но я из воды не вижу направления движения. А ты за рулём увидишь. Поэтому я толкаю, а ты рулишь». «А я что буду делать?» Раздался возмущённый голос Эльнары, которая, у к у т у в ш и с ь два одеяла, у м о с т и л а с ь в метре от костра. Судя по голосу, она уже явно согрелась. «Интересно, а местные простыть могут?» «А ты будешь сидеть на попе ровно и не мешать нам плыть!» Строго посмотрел я в ее сторону. «Это понятно?» «Бе-бе-бе!» Обиженно показали язык мне в ответ. «Не очень-то и хотелось вам помогать!» Но тут же добавилась п р о з я щ и м и нотками в голосе в сторону Алексея. «Ну, хоть немножко порулить дашь?» «Да не переживай ты так!» Махнула рукой легкомысленно Леха. «Конечно дам!» а м о же т должен же кто-то прикрывать нашего личного монстра, кивнул он в мою сторону, от опасных тварей. Если только эти опасные твари еще остались здесь, задумчиво произнес я, глядя на вполне спокойное море. На наше счастье погода стояла отличная, так что путешествие должно получиться несложным, наверное. Сейчас середина дня. Можно, конечно, отложить на завтра, но лучше не рисковать, а то вдруг завтра погода ухудшится. Сейчас ветра нет, солнце светит и не холодно. Водичка, конечно, прохладная, но т е р п и м о Особенно с учетом того, что я буду усиленно грести, то заодно и согреюсь. Но вот отсутствие монстров напрягало. Как-то слишком все просто. «Да у них, наверное, дневной сон», — усмехнувшись, произнес Леха. «Ну или ждут, пока мы от берега отплывем, а тогда и нападут». «Возможно, ты прав», — рассеянно согласился я. «Но если так, то да, твое прикрытие не будет лишним». «Это что же? Я сама всю дорогу буду рулить». Фоментально раздался радостный голос Эльнара, с к о ч и в ш и й с места от возбуждения. Глаза у нее сверкали так сильно, что еще чуть-чуть и искры полетят. «Да», — с не очень хорошим предчувствием согласился я, — «но только под строгим контролем Лехи». «Да!» — подпрыгнув на месте от радости, завопило это чудо, восторженно добавив. «Когда отплываем?» «Если ты уже согрелась, то сейчас», — неправедзвольно улыбнулся я подобной искренней реакции. «Но ребенок же чистой воды!» «Я готова!» — моментально произнесла она. «Ну да кто бы сомневался!» «Хорошо, тогда залезайте на п л о т и будем отправляться!» — кивнул я головой, при этом принявшись снимать доспехи. «А я уж думал, ты в них и поплывешь!» — ехидно заметил Леха, страхуя прыгнувшую на п л о т Эльнару. «Я бы с радостью, но боюсь лишний вес будет сильно мешать!» — иронично ответил я. «И да! с л е д и т ь за ними, а то если отвяжутся, то придется мне нырять, и мы потеряем кучу времени!» «Не боись!» «Вся будет чики-пики», самоуверенно произнёс Лёха, запрыгивая на плот. Если честно, я даже не понимал, то меня пугало больше. Море с монстрами или подобное беззаботное отношение Лёхи. На что поделать, выбора у меня не было. Так что, лично закрепив вещи на плоту, я слез в воду и принялся толкать плот. Получилось достаточно легко. Всё-таки силы у меня более чем достаточно. Я как бы весь плот вместе с ними поднять мог без особых проблем. Всего я подготовил три варианта передвижения. Первый и самый простой – это когда я просто плыву сзади и толкаю его вперед. Вроде проблем при таком движении возникнуть не должно, но на всякий случай я предусмотрел и другие способы. Второй – это закинуть на себя заранее подготовленную веревочную петлю, прикрепленную к плоту каната, и плыть впереди, при этом таща за собой наше плавсредство. Третий – это использовать подобие весел. К сожалению, я не знал, как прикрепить к плоту полноценные весла, поэтому пришлось вспомнить другой способ, а именно вариант, когда мы с Лехой располагаемся по бокам и гребем с помощью сделанных из бревен досок. Проблема в данном способе – это большая разница в силе между мной и Лехой. Придется приноравливаться друг другу, да и скорость будет не очень. Наверное. Не знаю. Но если первых два способа окажутся слишком медленными, то прибегнем к третьему. Но беспокоился я зря. Мое изобретение, а именно привязанные к ногам как ласты широкие и прочные доски, сработало идеально. Конечно, пришлось приноравливаться для выбора нужной динамики движения ног, но в итоге все получилось. п Лот пошел с хорошей скоростью вперед. Правда, мне было не очень удобно, но придется терпеть. Хотя все же стоило попробовать тянуть плот за собой, ибо в этом случае я еще и руками смогу работать, а значит, скорость должна возрасти. Но после того, как я уперся спиной в плот, и стал двигать только ногами, стало и удобно, и скорость возросла. Так что я решил не экспериментировать и оставить всё как есть. Час плавания прошёл вполне спокойно. Мобов по-прежнему не было, скорость была более-менее, а радостная Эльнара рулила. Один только Лёха скучал. Он, правда, хотел было поиграть на гитаре, но морские брызги показались ему слишком вредными для инструмента, так что пришлось ему отказаться от этой мысли. Вот только скучал он недолго. Купив на Ауке приличных размеров барабан, он разместил его посредине плота. Я думал, он сам собрался отбивать барабанную дробь, но нет, я ошибся. «Эльнарчик, давай поменяемся!» — бодро обратился к девушке Лёха. «Ты ведь хочешь постучать по барабану? Давай!» — радостно отозвалась она, но тут же озадаченно добавила. «А что такое барабан? И зачем по нему стучать?» «Как это?» — изобразил изумление парень. «Неужели ты не хочешь помочь Андрею?» «Ему ведь будет намного проще грести ногами подзвученный ритм барабанов!» «Ух ты!» — восторженно раздалось в ответ. «И что мне делать?» Встревать в их диалог я не собирался. Во-первых, это бесполезно, а во-вторых, чем бы д е т я не тешилось, лишь бы не плакало. м е ж д у тем, Лёха активно пояснил Эльнаре, что ей нужно будет делать, и кто бы удивился тому, что при этом о руле все забыли. А после пошёл первый барабанный ритм от Лёхи. Как ни странно, Но когда он совместил свой ритм с моими движениями, то грести и правда стало как-то легче. Не нужно было контролировать свои движения, ноги словно сами начали двигаться под барабанный ритм. Правда, когда он поменялся с Эльнарой, все волшебство тут же разрушилось. «Да нечисти е ты так!» Наконец взявшись за руль, недовольно заявил он девушке, которая, недолго думая, принялась лупить беспорядочно по барабану палками с какими-то шариками на концах. «А как?» – удивленно устоялась на него Эльнара. «Нужно чувствовать ритм», — вдохновенно произнес он. «Давай под мою команду. Одна команда, один удар. Поняла?» «Ага. И, -и, -и, и... поехали! Раз, два, раз, два, раз, два, три. Ускоряем ритм. Раз, два, раз, два, раз, два. Еще добавь чуть огоньку. Не так сильно, чуть помедленнее. Во! Оно самое! Держи ритм! Молодец!» Довольная м о с к а Эльнары так и светилась от счастья. а ее руки отбивали действительно нормальный ритм. Все-таки как мало нужно ребенку для счастья. Хотя чего я удивляюсь, ведь по истории ее прошлого в нее толком детства-то и не было. Учеба, помощь жрицы, опять учеба. Еще и сверстники с ней не играли. А тут тебе сразу и плод, и р у л и барабан. Сразу миллион всяких интересных дел, а главное, еще и увлекательных. К тому же в данном случае этот барабан не напрягал, а наоборот, помогал. Похоже, не просто так на кораблях в старину устанавливали барабаны. «То, что вы стучите ритм, это, конечно, хорошо!» Решив немного передохнуть и восстановить в ы н о с л и в о с т ь без банок, я залез на борт нашего плота. «Вот только как бы эти звуки не привлекли в н и м а н и е местной фауны!» «Да мы уже час плывем, и вокруг чишь да гладь!» расслабленно возразил Лёха. «Если бы тут были монстры, то мы бы их уже увидели!» «Может, ты и прав, а может, все не так просто, как кажется!» с Сомнением покачал я головой. «Да ладно тебе бухтеть! Дай Эльнарчику постучать! Вон какой а д пошёл у девочки!» Сухмылка кивнул Лёха в сторону девушки. Эльнара, высунув язык от старания, не прерываясь, вдохновенно долбила по барабану. Такое ощущение, что весь мир перестал её интересовать. Она даже не заметила, что и решил отдохнуть. «Мда, у л е к л а с ь девочка. Ладно, пускай барабанит. В конце концов, здесь монстры максимум двухсотого, так что, если что, я должен справиться». И все же, почему никто на нас не напал? Или в море монстров просто намного меньше? Да и к тому же, здесь вроде как соединились два моря вместе. Может, из-за этого? Меня волнует вопрос отсутствия монстров, решил я произнести свои мысли вслух. «Да что ты как старик какой-то или п а р а н о и к честное слово!» — смыкнул л ё х а «Есть монстры — плохо. Нет монстров — тоже плохо. Ты уж как-то определись, что плохо, что хорошо. А то так и будешь всем голову морочить. «Лучше иди греби, а то скорость совсем упала!» «Ты смотри, кто у нас с командиром з а д е л с я С сарказмом произнес я. «Может, тогда сам спрыгнешь и немного потрудишься?» «Да я как бы не против, но боюсь, мы тогда до берега год добираться будем!» «Что есть, то есть!» Многозначительно посмотрел я на него и полез в воду. Разговоры разговорами, но грести надо. Следующие два часа я работал поршнями, Эльнара самозабьенно стучала в барабан, А Лёха расслабленно развалился на руле и наслаждался жизнью. Уж не знаю почему, но моей эльфике почему-то не надоело её занятие, а наоборот, она вошла во вкус. Наверное, эта идиллия продолжалась бы и дальше, если бы не одно «но». В какой-то момент Эльнара прекратила барабаней, довольно осмотрелась и застыла на месте, с восхищением, глядя куда-то вдаль. Что именно она там разглядела, мне, к сожалению, было не видно. Слишком низко я находился, но её вопрос заставил меня насторожиться. «А вон та волна, это нормально?» «Какая волна?» — лениво произнес Леха, неохотно посмотрев в ту же сторону. Я же наблюдал за его реакцией. Сначала парень лишь лениво зимнул, потом растерянно присмотрелся, а после испуганно сглотнул. Понимая, что все это не просто так, я быстро выскочил на плот и сам посмотрел в ту же сторону. «Мда, вот вам и ответ, почему здесь нет монстров». Посреди спокойного моря в нашу сторону двигалась волна метра четыре высотой, и порождала эту волну не стихия, а огромная черная туша. «Это что за хрень такая?» – ошарашенно произнес Леха. «Не знаю, но времени у нас мало», – резко произнес я и быстро добавил. «Эльнара, больше в барабаны не бить». «Почему?» – изумленно уставилась на меня она. «Потому что я жить хочу», – коротко ответил я и сразу нырнул в воду. В этот раз я постарался максимально разогнать плод. «Чем быстрее мы сменим место, тем больше шансов, что тварь проплывет мимо нас». «Андрюха, как бы это сказать?» Задаченно произнес Леха после десяти минут моих усилий. «В общем, все это бесполезно. Она сменила курс в нашу сторону». «Вы что, уже поняли, что это такое?» Недоуменно спросила Эльнара. «Очень большая тварь», — емко высказался Леха. «Если мы что-то не придумаем, она нас сожрет и не подавится». «Я же судорожно соображал, что делать». надеть доспехи и в и н у с я навстречу или, наоборот, усиленно грести дальше. Что именно приближалось к нам, я уже догадался. Так же, как и Алексей, моб. Сильный и огромный. Теперь понятно, куда пропали другие монстры. Да их просто сожрала эта тварь. Но что делать? В итоге? До берега, конечно, не так уж и далеко, но все равно не успеем. Бросить плод и попробовать доплыть так? Нет, плохой вариант. Если эта тварюка охотится на всех подряд, то и нас легко поймает. Значит, бой? Хм, как-то стрёмно мне драться с такой тварью. Всё это время я усиленно работал ногами. Лёха наблюдал за приближением твари, а Эльнара, явно ничего не понимая, переводила взор с парня на волну и обратно. Возможно, я бы и дальше размышлял на тему, что делать, но за меня всё решила тварь. Одно из её щупалец в ы с к о ч и л а из глубины и, ухватив меня за ноги, резко п о т я н у л а вниз. Я хоть и был в полном шоке, но на автомате спрятал доспехи в инвентарь. а после сразу же их надел. Более того, меч оказался у меня в руках, и один мой удар перебил толстенное щупальце. Атаки я не ожидал, да и кто бы ее ожидал, если до твари еще метров двести, не меньше. Когда же я рассмотрел под водой, что именно и к нам приближалось, то мне стало откровенно плохо. Самый настоящий кракен. Семь миллионов хп, сотни щупалец. Тело размером с девятиэтажный дом, десятки глаз, устремленных в мою сторону. От такого вида любому станет плохо. Мозги судорожно шевелили извилинами. Что делать? На автомате я активировал артефакт дыхания под водой, а дальше все решилось в какой-то один миг. Я увидел, как пара десятков щупалец у с т р е м и л и с ь к плоту и еще столько же ко мне. Молитвы лекли моментально, а после я сделал то, чего и сам от себя не ожидал. Просто взял и применил таран. К тому же башка этой твари как раз находилась на дистанции поражения. Алексей, краем взгляда, заметил, как Андрея резко утянуло под воду, а после с п л а т а пропали все доспехи и оружие парня. «Он там что, драться, что ли, собрался?» – задаченно произнес он. «Кто собрался?» – удивилась Эльнара. «Андрей под воду ушел!» – растерянно произнес Алексей. «Ой!» – воскликнула девушка и попыталась прыгнуть в воду, но Леха успел ее прихватить и поставить на ноги. «Стой, дура! Куда?» – сердито прикрикнул он на нее. «Ну, ему же надо помочь», — уверенно заявила Эльнара. «Стой на плато и помогай отсюда. Ты лечить его можешь?» «Да», — растерялась Эльфийка. «Вот и лечи, а не барахтайся в воде. Кстати, а как ты его можешь лечить, если не видишь?» «Не, не надо видеть», — у д и в и л с я Эльнара. «Я всегда могу бросить лечение на Андрюшу». «Да», — озадаченно произнес Леха. «Прикольно. Так зачем ты тогда решила...» а да д о говорить он не успел». Из глубины ровной стеной вверх ринулась вода. Словно ее что-то с огромной силой вытолкнуло из глубины, а Леха и Эльнара испуганно замерли. Из д о ч у д о в и щ н о й силы столкновения м а л е н ь к а я ф и г у р а Андрея в доспехах с огромной тушей моба образовалась огромная воронка без воды, открывая весь вид на монстра, который до этого был скрыт в глубине. Леха с огромным трудом проглотил ком в горле, а Эльнара, что до сих пор находилась в его руках, как-то резко обмякла и опустилась на бревна, обреченно ёкнув. «Вот это мы, сука, попали, так попали!» непроизвольно вырвалось у внезапно охрипшего парня. Причем сам Леха не смог бы точно ответить на вопрос, что именно его больше поразило. Размеры чудовища и сотни его щупальцев, параметры чудовища или фигура в стальных доспехах, что бесстрашно ринулось в бой с подобным чудовищем. Впрочем, любой из этих вариантов заставил бы его в любое другое время броситься со всех ног подальше отсюда, но не сейчас. Почему-то именно в данный момент У него не было сильного страха. Скорее, он просто растерялся и не знал, что делать. Его класс ничего не мог противопоставить подобному чудовище. «А ты чего сидишь? Вставай давай! Лечить нужно!» Как-то вяло и неуверенно произнес Леха, посмотрев в сторону девушки, которая, усевшись на бревна з а д н и ц е й с р а с п о л ш и м и с я в сторону ногами, потрясенно смотрела вперед. «Я как бы... Вот это... Я...» Отчего-то смутилась Эльнара, при этом стыдливо прижав ладошки в районе паха. «Обмочилась, что ли?» – ошарашенно произнес Леха, вздрогнув от очередного глухого удара из-под воды. Казалось, что там столкнулись две подводные лодки, а не рыцарь и монстр. В ответ Эльнара только смущенно кивнула головой и спрятала лицо в волосах. «Ну, так это нормально. Я вот вообще чуть не обосрался. Но нужно встать и следи за ХП Андрея. Без хила он умрет». После чего недоуменно добавил себе поднос. «Правда, я удивлен, что он вообще до сих пор жив». «ХП!» — испуганно вскрикнула Эльнара, вскочив на ноги и судорожно отправив под воду одно за другим умение лечения, а затем еще одну порцию и еще. Она словно маньячка к о с т о в а л а умение одно за другим, а Леха лишь растерянно наблюдал за этим. «У него что, так быстро отнимается ХП?» — наконец, взяв себя в руки, спокойно произнес Алексей, заодно на всякий случай приготовившись к бою. Свою задачу он, наконец, осознал. Охрана Хила. Пока жива Эльнара, жив и Андрей. «Он еще и сам себя лечит», — сквозь зубы произнесла Эльнара, не прекращая кидать лечение за лечением. «Я не успеваю, и у меня мана заканчивается уже меньше половины». «Понял», — сухо произнес Леха, сразу же подскочив к эльфийке и быстро достав банку с маной, на ходу ее открыл и сунул в рот Эльнаре, резко приказав «пей». Девушка сначала недоуменно хотела отстраниться, но после все же сработал разум. и она за один присест проглотила все содержимое банки за один золотой. При этом кастовать умения она не переставала, несмотря на то, что их п л о т н е ь а д н о качала на воде. Алексей, быстро оценив ситуацию, влил еще одну банку в рот Эльнаре, а после бросился к подготовленному Андрею заранее канату с петлей на конце. «Ты куда?» – удивленно в о с к р и к н у л а девушка. «Дистанция!» – коротко бросил Леха, пристально всматриваясь под воду. «Если нас откинет еще дальше, то ты не достанешь до Андрея!» а ага, есть Сразу же после этих слов Лёха нырнул под воду, а после плот настолько резко дёрнуло, что Эльнара, не устояв на ногах, плюхнулась на пятую точку. «Ауч!» — н е п р о и з в о л ь н о вырвалось у неё. Она хотела было потереть ушибленную часть, но в итоге пришлось схватиться за брёвна, пока её не снесло в воду. Плот словно бешен ы и устремился вперёд. Каким образом при такой скорости на него смог заскочить Лёха, да ещё и смог ухватить руль, девушка абсолютно не понимала. «Хорошо, идём!» закричал с бешеными глазами Лёха, увидев недоумённый взгляд Эльнары. «Сейчас ещё поближе подойдём, и всё будет норм! Лечи давай!» Ильфийка в ответ лишь судорожно кивнула и принялась опять отправлять заклинание за заклинанием. В какой-то момент п л о т потянуло под воду, но Лёха успел оказаться рядом с канатом и, резко рубанув кинжалом, рассёк его. «Вовремя!» — улыбаясь, произнёс он, обеспокоенно добавив. «Что с маной?» «Меньше половины!» — сосредоточенно произнесла Эльнара. «Понял!» — кивнул Лёха, и опять принялся заливать в рот девушке зелье. «Не отвлекайся!» «Да я и не могу!» — в ы м у ч е н н о улыбнулась она в ответ. Лёха хотел было сказать что-то ободряющее, но не смог. Именно в этот момент из воды в воздух метров на двадцать взлетело тело Андрея. Он завис с верхней точки, а под ним в ы н ы р н у л Кракен. Его огромная пасть развернулась во всю ш и р и Именно в неё должен был упасть Андрей. Затаив дыхание, Алексей вместе с Эльнарой смотрели на эту картину. Они оба не понимали, как можно помочь парню. Но вдруг Андрей прямо в воздухе развернулся лицом вниз, а затем исчез, чтобы появиться прямо у рта твари и со всего маха приложить ее щитом, а после еще и рубануть мечом, напрочь срезая плоть и зубы твари. А после противника вскрыла вода. «Он, блядь, вообще человек!» С охреневшим видом произнес Леха, потрясенно переведя взор на Эльнару. «Андрей сильный, он справится!» Закусив г у б у от напряжения, бросила Эльнара, не прекращая лечить. «Да я как бы вижу, что сильный!» – тряхнув головой, произнес Лёха. «Причём охренительно сильный! Ещё у него с башкой явно не всё в порядке!» «Банку!» – тревожно вскрикнула Эльнара. «Пей!» – очнулся Лёха, вливая в девушку очередное зелье, после чего печально добавил. «Кажется, плакали все мои финансы. Капец, как банки уходят!» На эту фразу Эльнара ничего не сказала, но таким взглядом посмотрела на парня, что тот резко замахал свободной рукой. «Эй, эй!» «Не надо меня взором убивать, это просто шутка, и все!» «Нашел время!» – буркнула девушка. «Ну вот опять!» – обреченно произнес Леха, глядя, как из воды в очередной раз вылетело тело Андрея, как пробка из бутылки шампанского. Причем в этот раз парень подлетел метров на пятьдесят. Андрей опять, развернувшись в воздухе, применил умение, которое, наконец, Леха смог опознать. Таран! Вот только в этот раз тварь успела сместиться, и парень на всей скорости влетел прямо в пасть монстра. я д от хомячку, отбегался! — непроизвольно и обреченно схохмел Лёха. — Он ещё жив! — упрямо поджав губы с искренним страхом и сопереживанием в глазах, на которых образовались слёзы, произнесла Эльнара. А после начался откровенный ад. Море словно сошло с ума, как и Кракен. Щупальца били судорожно по воде, а плот с н о с и л о в сторону волнами от этих бешеных конвульсий. — Держись! — заорал л е р а л Лёха. Но в тот же миг, осознав, что девушка не сможет выполнить его приказ, так как тогда не сможет лечить, выхватил из воздуха копьё и, вогнав его со всей силы в брёвна, ухватил одной рукой за пояс эльфийку, а второй рукой вцепился в древко копья. Вот только он о т ч е т л и в о понимал, что ещё чуть-чуть, и они разорвут дистанцию Хила. Тем неожиданнее пришло понимание того, что п л о т словно пушинку, вынесло на берег моря. п л о т замер среди песков. А Кракен, по сути, уже на мелководье, продолжал судорожно бить своими щупальцами по воде и берегу. Опустив древко, Лёха влил очередную банку в рот Эльнари и, выхватив кинжалы, резко ускорился и перерубил ещё в воздухе щ у п а л ь ц е что со всей скоростью приближалось к ним. Наконец, и у него появилась цель и возможность атаковать. Правда, кроме перерубания конечности Кракена, у него оставалась ещё одна немаловажная задача – поить банками эльфийку. Вот и пришлось парню метаться из стороны в сторону, дабы успеть и девушку напоить, и щупальца нарубить. Так продолжалось около получаса, пока, наконец, огромная туша чудовища не рухнула на песок метрах в пятидесяти от них. Алексей настороженно с м о т р е л с я заодно на всякий случай вспоив очередную банку Эльнари. Тело Кракена дернулось один раз, потом другой, а после посреди т у р щ а возникла дырка, из которой весь в крови, и кишках и слизи выбрался Андрей. Но еще больше Леху поразило сообщение от системы. «Вы получили достижение, участник битвы с легендарным Кракеном. Все ваши характеристики были увеличены на один процент. Поздравляем с победой над эпическим боссом!» «И дрить меня в задницу!» В ступоре произнес Леха, переводя взор с окровалю в на Андрея, пожеванных в буквальном смысле доспехах, на радостное лицо Эльнары. ы а х о р е н е т ь не встать! Легендарное достижение! Звезда в шоке! кажется завалили не очень уверенно произнёс Андрей, подходя к ним и плюхаясь на песок. «Чувак, ты как в целом?» – растерянно спросил Лёха. «Бывало и похуже», – равнодушно пожал плечами парень. «Что-то мне не очень хочется знать, что может быть хуже», – передёрнув з я б к а плечами, буркнул Лёха. «Ты что, в аду до этого побывал?» «Нет, но ты н е д а л е к от истины», – печально усмехнулся Андрей, после чего, с трудом поднявшись, пошёл обратно к трупу. «Надо бы д р о п забрать». «Ну ты, сука, и бешеный!» с восхищением присвистнув, произнёс Лёха. Только сейчас он заметил, что получил сразу плюс десять уровней и более того, целых т ы с я ч золотых монет. «Жить захочешь и не так раскорячишься!» смыкнул в ответ Андрей, подходя к трупу эпического босса.